«Новое время детское», — сказал хозяин и неторопливо смелил взглядом судью. На суде была старомодная бархатная куртка, брюки от смокинга и крахмальная рубашка. Однако галстук и воротничок он уже снял, и под старым красным кадыком блестела золотая запонка. «Да и спать вы будете лучше», — продолжал хозяин, закончив осмотр, — «если подождете ложиться и как следует переварите ваш сытный обед». Иван двинулся по прихожей туда, откуда шел свет в библиотеку. Судья Ирвин смотрел ему в спину, а он, как ни в чем не бывало, шел к двери в своем жеванном, обтянутом плечи пиджаке с темными от пота подмышками. Желтые глаза судьи выкатились, а лицо стало багровым, как говяжья печень в ладке у мясника. Потом он пошел за хозяином. Я проследовал за ними. Когда я вошел в библиотеку, хозяин уже сидел в большом вытертом кожаном кресле. Я стал у стены под книжными полками, которые уходили к потолку, теряясь в тени. Книги, многие из них по версии пруденции, были старые, в кожаных переплетах и пахло от них в комнате плесенью, старым сыром. Здесь ничего не изменилось. Я помню этот запах. подолгим вечерам, которые проводил здесь читая или слушая, как читает судья, в камне трещали поленья и часы в углу большие старинные часы роняли на нас редкие маленькие катышки времени. комната была все та же. на стенах висели большие афорты пиранези в тяжелых резных рамках Тибр Колизей развалинных рамы пиранези итальянский гравер и архитектор восемнадцатого века на каминной доске и на столе лежали стеки стояли серебряные кубки выигранные собаками судьи на полевых испытаниях и им самим на стрельбищах стойкость с ружьями у двери пряталась от света бронзовой настольной лампы но я знал, каждый ружье на ней помнил на ощупь судья не стал садиться Он стоял посреди комнаты и смотрел сверху на хозяина, раскинувшего ноги по красному ковру. Судья молчал. Что-то творилось у него в голове. Вы знали, если бы в стенке этого высокого черепа, там, где пределы и поблекла некогда густая темно-рыжая грива волос, была бы окошко, вы увидели бы сквозь него. работу колёсиков и пружин, храповиков и зубчатых, блестящих как во всяком ухоженном и точном механизме. Но может быть кто-то нажал не на ту кнопку, может он так и будет работать в холостую, пока что-нибудь не треснет или не выйдет весь завод. Может быть все это ничем не кончится. Однако хозяин заговорил. Он кивнул на письменный стол, где стоял серебряный поднос с бутылкой, кувшином воды, серебряной чашей, двумя стаканами, бывшими в употреблении, и тремя или четырьмя чистыми, и сказал: «Вы не возражаете, судья, если Джек нальет мне стаканчик? В порядке, так сказать, южного гостеприимства». Судья Ирвин ему не ответил. Он повернулся ко мне и сказал, «Я не подозревал, Джек, что, помимо всего прочего, ты выполняешь обязанности слуги. Но, конечно, если я ошибаюсь, я чуть не заехал ему по физиономии. Я чуть не заехал по этой проклятой, ржаво-красной, гордой, старой физиономии с орлиным носом и глазами отнюдь не старыми, но твердыми, ясными». И лишенными глубины я чуть не заехал по этим глазам, взгляд которых был оскорблением. И хозяин засмеялся, и я чуть было не заехал ему по роже. Я мог бы встать и уйти, оставить их вдвоем в этой проводявшей сыром комнате, плюнуть на них и уйти, куда глаза глядят. Но я не ушел. И должно быть правильно сделал, потому что вы никогда не можете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете. Чепуха, сказал хозяин на борбах в смех. Он встал с кресла, приблизился к столу, налил в стакан виски и, улыбаясь судье, подошел ко мне и протянул стакан. На, Джек, сказал он, выпей. Не могу сказать, что я взял стакан. Мне сунули его в руку, а я держал его, не поднося к рту, и смотрел, как хозяин улыбается судье Ирвингу и говорит. Иногда Джек наливает мне виски, иногда я ему наливаю виски, а иногда он опять шагнул к столу, я сам себе наливаю виски. Он плеснул из бутылки, добавил воды. И бросил на судью косой насмешливый взгляд. Угощайся.